Я недавно женился, и вскоре в моей семье появился горластый, розовощокий карапуз, мой текст! Встретились на улице два корифана. Таля, у тебя чулок нет? Не по а зачем вам тебе чулки, ты чё, извращенец? Да не-не, надо кассу по-быстрому взять. Кассу в чулках? Красиво! Ну, я вчера на футболе такое удовольствие получил! А кто выиграл? Выиграл кто? Не знаю, я с девушкой был! Дай бог! Дай бог! Звонок на радио! Алло! Почему вы погоду только по Москве даёте? Вам что, на остальную Россию наплевать? Ну, почему же, вот вчера мы сообщали, допустим, про Нечерноземье, сегодня вот про Сибирь даем. Да чёрт с ней с Сибирью! Кипр, Кипр давай! А я на рыбалку с женой хожу. С кем? С женой. Она у тебя рыбачит? Ну, поначалу рыбачила, а потом ничего, втянулась.